Глава 5. Иногда всё бывает проще, и все сны прерывает росчерк. Взмах клинка на излёте коса, смерть не ставит знаки вопроса. Город у нас довольно большой. Однако важная информация, хорошая или плохая, разносится быстро. Кажется, нонно начинали узнавать на улицах. По крайней мере, я отметил ещё тройку упорёнышей на скейтбордах, одну молодую ведьму, в облегающих джинсах и футболке, из которой её грудь выпирала, как баскетбольные мячи, двух иностранцев, косящих под пьяненьких финов, пряча жёлтые когти в рукавах мешковатых свитеров. Одного точного полицейского с полным набором стальных зубов и абсолютно белыми глазами, которые он скрывал под солнечными очками, и обратный медведя под видом пьяненького бомжа, лежащего у ограды летнего сада. Все они в той или иной мере могли представлять опасность практически для любого рассеянного прохожего, а в данной ситуации даже для меня. Это ещё не все они знают, а я ж маг, объявленный вне закона. Настоящее веселье начнётся через денёк другой. Обычно наша братия стоит на светлой стороне, принося заметный урон тёмным силам. Преждена тёмной булавочными уколами раздражая светлую. Сейчас у обоих противников есть реальный шанс взять реванш. Вы думаете, никто этим не воспользуется? Собственно, правота моих грустных мыслей была подтверждена тревожным ржанием белой лошади из барельефа, стоило нам повернуть от мостовой к нашему подъезду. Двое горгулий, серых, словно штукатурка, гулко упали с флангов, отрезая любое поле для манёвра. Они ничего не говорили, Ибо не за этим пришли. Но аскали в клыки сразу нацелились на моё открытое горло. Ничего не бойтесь. Успел предупредить я удивлённую нонну, расквашивая первому нос. Рукоприкладство не магии, не запрещено, значит, разрешено. Я ещё не успел насладиться болью в разбитых костяшках кулака, как моя спутница завязала страстной со вкусом, так сказать, от всей души. Когда мне удалось прикрыть ей ротик ладонью, она возмущенно выдохнула дым носиком, чуть не укусила меня в сердцах, но успокоилась. От двух мускулистых горгулий с впечатляющей пастью и могучим размахом крыльев остались лишь две горстки жутко вонючего пепла на асфальте. — У вас кровь на руке? — Вы что-то сказали? — Я говорю кровь. У вас вот, вы пальцы разбили. — А это? — Ерунда, это кровь, я пальцы разбил. Ерослав, вы меня слышите вообще? По её тревожному взгляду я понял, что, видимо, где-то туплю или неадекватно расцениваю ситуацию. Нонна осторожно перевязала кисть моей правой руки, предоставленным ей моим же носовым платком и потянула меня за собой. Мы вошли в парадное, поднялись на третий этаж и фамильяр собственноручно распахнул нам двери. Так вот надо же было чтоб именно в этот момент раздался телефонный звонок. Не ответить было невозможно. Мое общение жаждало та самая горилло из книжной лавки писателей. Да, слушаю вас. Я предупреждающе поднял палец, призывая Нонну к молчанию. Вас не слышно. Я же говорю, вас не слышно. В эту минуту моя заботливая спутница просто отобрала у меня сотовый И радостно защебетав: Ой, простите, Ярослав, почему ты потерял слух? Да, а зрение ещё раньше. И руку разбил. Такой день, ужас, ужас. Куда прийти? Ясно. Это срочно, а то он весь такой больной? Ну, хорошо. Да, конечно, я его привезу и отвезу. Спасибо большое. Если вас не затруднит, мы будем очень благодарны. И вам всего хорошего. Если я что и угадывал из всей ее пылкой речи, то в основном по артикуляции губ. Мой слух странным образом отказывался мне подчиняться, хотя ранее виск Нонны не разрывал мои барабанные перепонки. Да и сейчас, если вдуматься, кровь из ушей не шла, вот только слышимость была сугубо избирательная на уровне генерации случайных чисел. Я так понял, что мы куда-то едем? Да. Спускаемся вниз... Нам должны прислать машину. Бодренько откликнулась внучка Архангела. По факту, она, конечно, пра-пра-пра-пра-правнучка, но это же так длинно. А кто эта милая девушка, что сейчас звонила? У неё удивительно мелодичный голос. Ага, мысленно согласился я. И крайне запоминающаяся внешность. Не хочу портить сюрприз. Сами увидите. Внизу стояла чёрная Волга. Состояние тачки Просто идеальная. Словно она лишь пару минут назад сошла с заводского конвейера в Нижнем Новгороде. Четкий же ты, Сотона! А ведь шанс встретить такую антикварную тачку на улицах Санкт-Петербурга близок к полутора процентам из ста. Мой отец всегда говорил. Если бы в свое время не остановили выпуск «Волги», то эта машина имела все шансы стать советским «Мерседесом». За рулем сидел тот самый блеклый парень с паучьими ногами. Но она этого не заметила, удобно располагаясь на заднем сидении. Я же демонстративно сел на переднее пассажирское справа от водителя. Лысый пытался сделать вид, что он меня не знает, но... «Эй, человек!» «Почему не в маске?» «Нарушаем, значит, постановление правительства?» «Чего молчим?» «А ну тебя!» «Что быстро?» «В ритме борзой тройки доставил нас к твоим хозяевам!» «Ах!» «И не материться тут при дамах! Не то сапатку расквашу!» э, «Оп! Вот то-то! Смотри у меня!» «Наберут в обслугу для приличных господ всякого простодырова хамья!» «Ярослав!» Испуганно вцепившись сзади в мое плечо, зашептала Нонна. «Что вы такое говорите?» «Зачем вы с ним так? Я вас не узнаю!» «А я инвалид. Слепой, глухой, да еще и раненый. Мне можно?» Широко улыбнулся я, бледному от ярости водителю. «Можно ведь, а?» «У-у-у, морда ты, холопья!» Скрип зубов заглушался только скрипом тормозов на резких поворотах. Особенных пробок на улицах не было. Они появятся ближе к вечеру, хотя на Невском, конечно, пришлось постоять. Всю дорогу, невзирая на слабые протесты моей спутницы, я продолжал троллить водилу, потому что это было в моих интересах. Конечно, финт с монетой второй раз не прокатит, но у нас, я ж магов, есть и другие, не менее коварные методы самозащиты. Нас высадили почти напротив входа. Водитель выходить отказался, по вполне понятным причинам. Втопил по газам, уносясь на угол, А мы с Нонной на минуточку остановились у дверей знаменитого здания. Книжная лавка писателей, серьёзно прочитала она. Ой, а они там правда есть? Я никогда в жизни не видела живого писателя. Это же великие люди, творцы духовности, инженеры человеческих душ. Мне приходилось пару раз быть случайным гостем на нетрезвых сессионах этой пишущей братии. Так что я имел собственное мнение о творцах и инженерах, которые лучше оставить при себе. Хотя признаю, бесконечные разговоры о вечном в литературе лучше всего идут именно под русскую водочку. Но я фанат иных напитков и других тем. Я придержу дверь, а вы заходите. Осторожно, не споткнитесь, там ступенька. Мне жутко хотелось сказать ей, что зрение вернулось. сорвать повязку и раскрутив её над головой сплесать революционное яблочко прямо на пороге книжной лавки. Но встретив горящий взгляд очкастой девицы за кассой, я сумел взять себя в руки. Пока мне выгодно, как старику Пониковскому, побыть немножечко слепым. Прозреть всегда успеется. Ярослав Ибн Гауда Мценский с непередаваемой смесью восторга Злобы, презрения, ненависти и упоения возможностями протянула девочка, облизывая губы раздвоенным черным языком. «Вы знакомы?» — обернулась ко мне Нонна. «С кем?» — типа не понял я. «Вон с той девушкой, а...» «Извините». «Невысокая, пухлая, бесформенная, немодная стрижка, школьные очки с толстыми стеклами, чулки сползли на щиколотках». «Маски нет? А ведь это не порядок?» — принялась описывать моя спутница, одновременно ненавязчиво выбирая именно те слова, которые могли оскорбить соперницу. И это явно достигало цели. «А, такую немного знаю», — пивком головы подтвердил я. «Она все время хочет меня убить». «Вас? Вы же такой добрый и красивый». «Право, вы меня перехваливаете». Шумана обо ваши дома. Вашикспировский прошепела очки стоят то краснее, то бледнее, то идя жёлтыми пятнами. Заткнитесь и идите вниз, вас ждут. Но на выходе ты задержишься, я жмак. Я обещаю. Надо было видеть, каким взглядом ответила ей внучка архангела. И вот знаете, на секундочку даже мне показалось не самым умным стоять у неё поперёк дороги. когда она искренне считает, что защищает правое дело. Но недалёкая девочка с лыками ничего не поняла, пальчиком указывая на отдел антикварной литературы. Мы прошли в указанном направлении, и там я чуть было не спалился, привычно протянув руку к нужному тому старой советской энциклопедии. Посмотрите, там на входе никого нет. Никого. Простодушно обернулась Нонна. За это время Я успел потянуть за книгу, открыв потайную дверь. Моя спутница удивлённо ойкнула, но проследовала следом за мной по полутёмному проходу, винтовой лестницей вниз. На выходе за стойкой нас встретил всё тот же душный парень. Видимо, он знал, как добраться сюда быстрее. "Я должен вас обыскать". "Барзеешь, холоп". Тем не менее, я с ленивой неохотой вывернул карманы. Кроме сотового и кошелька, с несколькими пластиковыми картами. Ничего запрещённого или классифицируемого как опасное у меня не было. Естественно, я умный. А вы, девушка, облизнулся лысый, зачем-то подмигнув мне. Нонна не стала возражать, подняв руки. Но у неё с собой даже дамской сумочки не было. И тем не менее, парень похлопал её по бокам платья, по талии, потом нарочито медленно провёл по бёдрам вниз до колен, раскатал губы прикрыл глаза, коснувшись указательным пальцем груди и... Нонна возмущенно взвизгнула, отвесив на халу по щечину. Паука Ногова впечатала в стену за стойкой. А я говорила, что у меня сильные руки. Неизвестно зачем подтвердила мне она бледнее от ярости, но с салыми пятнами на щеках. Я все равно не видел, что тут произошло, но уверен, что вы все сделали правильно. Еще бы. не сомневаясь. Он пытался меня лапать. Каков злодей! Надеюсь, он получил по заслугам. Нонна гордо задрала носик и прошествовала по коридору вперёд, туда, где уже начала гостеприимно распахиваться тяжёлая дверь. Ну что ж, в принципе, нам туда и надо. Однако, когда мы вошли в кабинет, то я буквально замер на пороге. Ой, мама! Кто это? Из-за рабочего стола гориллы нам приветливо помахала ручкой с ног сшибательная красавица-брюнетка в облегающем платье с таким декольте, что я мог бы нырнуть туда с головой без разбега и остаться там надолго. О, да это же я ж маг Ярослав Ибнгаудом Ценский и его милая спутница Нонна Бернер. Заходите, присаживайтесь, побеседуем. «Э-э-э... А где... Горилла?» «Ее больше не будет!» Лучезарно улыбнулась девушка, и в кабинете стало заметно светлей. «Теперь вашим личным консультантом и куратором буду я. Уверена, мы подружимся!» «А как вас зовут?» — искренне поинтересовалась Нонна. «Гилла», — девушка игриво подмигнула мне, и почему-то ее карие глаза... вдруг показались мне безумно знакомыми до такой степени, что ещё чуть-чуть и я уже даже открыл рот, чтобы задать слишком очевидный вопрос, как вспомнил, что по факту мне полагается быть слепым. В конце концов, это нас сюда пригласили, а не мы сами припёрлись. Значит, чисто из этических соображений следует проявить терпение. Девушка оценила это и дождавшись, пока мы сядем на предложенные стулья, так же оптимистично продолжила. «Я безумно рада, что вы пришли. Ох, у вас что-то с рукой? Пустяки, подрался». «Так вы горячий мужчина? Это впечатляет. Что ж, давайте сразу к делу. Давайте». Мой друг Гэндальф, то есть призрак Геннадия Сергеевича Козарезова, начинает исчезать. Появление первой огненной дыры на тулье его шляпы является очень. Да, да. Вы говорили об этом. Мы проводим консультации, но придётся немножко подождать. Немножко это сколько? Итак, Ярослав, если мы правильно понимаем ситуацию, не отвечая на мой вопрос, продолжила эффектная брюнетка. То вы уже получили письменное уведомление о некоторых ограничении ваших прав и возможностей. Мне пришлось вынужденно кивнуть. А наша блондинка удивлённо вытрощилась в мою сторону. Её взгляд был полон изумления и упрёка, типа: "О боже, как такое могло произойти? Неужели я был способен скрывать от неё такие важные вещи? Ох, ты ж чёткий сотона". Если бы она только знала, чего и сколько я скрываю, и что самое трогательное, вообще не намерен ей открывать. Отлично. Чем меньше нюансов, мне придётся объяснять. Ярослав, начиная с момента получения вами определённого документа, вы являетесь яжмагом вне закона. То есть, если вам взбредёт в голову колдовать за пределами собственного жилища, вы гарантированно рискуете потерять голову. И это не в фигуральном смысле. Нонна ахнула, положив ладонь за сердце. Похоже, она действительно за меня переживает. Причём куда больше, чем я сам. Однако данные ограничения на вас накладывают именно силы света. Красотка изобразила пальцами обеих рук классический знак взять в кавычки. При этом, на секунду поднявшись, грудь её так соблазнительно калыхнулась, что я нервно сглотнул. Наша сторона условного противостояния свою подпись на бумагах хранителей не ставила. Это не значит, что мы готовы за вас глотку рвать или ещё что-то менее приличное, но я почувствовал, как пальчики Нонны нервно сжали мою руку. Бедная девочка, неужели она всё воспринимает всерьёз? Хотя кого я спрашиваю, не себя же? Если вы будете находиться в зоне нашей ответственности, колдуйте сколько душе угодно. Свет просто ничего об этом не узнает. Вы сможете продолжать полноценную жизненную деятельность и не бояться полоча. В свою очередь, мы готовы предоставить вам нет. Простите, я не расслышала. Он сказал нет, громко поддержала меня моя спутница. В её голосе неожиданно зазвучали предгрозовые нотки. Правда, ещё я не очень понимаю, о чём именно речь, но сейчас он сказал вам нет. «Нонна», — вздернула истинно черные бровки девушка, — «и если бы мы не знали, кто вы, то можно было бы предположить, что сейчас в вас говорит ревность». «Что? Во мне? Кому? К нему? В смысле, к вам, потому что вы к нему?» «Видимо, мне придется пояснить». Я поспешил разрядить взрывоопасную обстановку, До перехода блондинки и брюнетки на личности. Да. Хранители ограничили мои возможности, и это очень неприятно. Но это факт, и мне с этим жить. Однако, если я приму ваше предложение, то для всех это будет подтверждением нашего сотрудничества, а мне слишком дорога моя свобода, пусть даже весьма условная. Гилла подчеркнуто медленно привстала из-за стола. демонстрируя осиную талию и упёрлась ладонями в стол. Ярослав. Вы слишком поспешны в решениях. Возможно, вам стоит подумать. Нет. Наше предложение имеет свои временные рамки. Допустим, оно действительно до завтрашнего утра. Спасибо. Я наклонил голову. Мы можем идти? «Разумеется! Вас никто не задерживает! Я же ваш друг! Забыли?» Мы встали с поклоном, развернувшись на выход. Кореглазая хозяйка кабинета, чуть склонив голову на бок, накручивала черную прядку волос на изящный пальчик с багрово-фиолетовым маникюром. Выражение лица ее при этом было рассеянным, с легкой тенью томной задумчивости. На мгновение мне показалось... что ее странным образом удовлетворил мой ответ. И вот именно тут стоило серьезно задуматься. Хотя танцы «Меж капель дождя» входят в обязательную экзаменационную программу любого яжмага, любой, даже международной школы, все-таки это не самый мой любимый предмет. Лавировать между добром и злом не так трудно, как кажется на первый взгляд. Гораздо сложнее безоговорочно принять ту или иную сторону. Мне жутко не хотелось быть кому-либо слишком уж обязанным, а предложенная дорога постепенно суживалась в едва заметную тропинку, на которой шаг вправо или шаг влево уже вели в пропасть. Можно я не буду спешить? Мы прошли по коридору, где у стойки перед винтовой лестницей наверх нас ждал изрядно разозлённый последними событиями лысый парень на получьих ногах. На этот раз он совершенно не скрывался мрачно скрестив руки на груди и перегородив нам дорогу. За его спиной подпрыгивала от нетерпения очкастая девочка с раздвоенным языком. «А скажите, пожалуйста, вы не можете еще раз чуточку повизжать?» Тихо спросил я на ушко Нонны. Она с недоумением и даже с раздражением обернулась ко мне. «Просто так? Без повода?» «Конечно, не могу. Я вам не истеричка какая-нибудь?» Что ж. Эй, вы двое. Я, я Жмак вне закона. Тот, кто принесёт мою голову хранителям, получит весомую награду. Не говоря уже о славе и авторитете у тёмной стороны. Только вот кто именно это будет? Я сделал вид, будто бы на минуточку задумался над неразрешимой дилеммой. Долбанутый, упорный хам на восьми волосатых ногах или слепошарая овца? отличающееся редкостной тупостью. Убью, в один голос прорычали Авца и Хам. Тот, кто будет первым, получает всё. Я даже сопротивляться не буду. Итак, на раз, два, три! заорла девочка, прыгая на спину парня, зацепив его шею в удушающий локтевой захват. Мне показалось, что раздался хруст позвонков. Но надо отдать должное Лесий тоже был готов ко всему. Он подогнул передние ноги, резким рывком сбрасывая на халку, но та, даже перевернувшись через голову, всё равно держалась цепко, закусив его ухо зубами и пинаясь по коленям. Поучи их ног много, суставов на них ещё больше, куда ни врежь, всё равно почему-нибудь допадёшь. Да Парень переключился на кулаки, вбивая вполне себе серьёзные удары под рёбра очкастой Отвали, сучка! Урод, он мой. Минуты 2-3 мы понаблюдали за катающейся по коридору парочкой. Потом пожали плечами и потопали по ступенькам наверх. Нас не преследовали. Сотрудникам лавки писателей сначала требовалось срочно разрешить личные вопросы, а уже потом догонять меня. Нечесть частенько слишком доверчива и эмоциональна. На этом всегда можно играть.